НАЙТИ ПРИЁМ Отгадка Вот как всё было с ними дальше. Мой ход мысли был приблизительно таков. Первый. За давностью проблемы, несомненно, нужна либо индивидуальная глубинная психотерапия, либо какая-то групповая деятельность, например, для людей с такими же проблемами, или наоборот, благотворительность по помощи таким же или кому еще хуже. Все это в комментах предлагали. Но все это опять отсылает ее к боли, ее собственной или чужой, от которой она никак не может отвязаться и начать жить. Вторая – живёт в плотном кругу своих проблем и тоже отвлечься от них с помощью хобби, благотворительности, смены имиджа и так далее никак не сможет. Первая одиночка, интеллектуальна и алгоритмична, ей нравятся чёткие, понятные методы. В разговорной терапии она давно разочаровалась. Вторая семейственно, эмоционально — и совсем не интеллектуалка, ей ближе нечто типа катарсиса или вообще чудо. Ей, в сущности, понравились рекомендации священника, она готова пойти к экстрасенсу для снятия порчи. Уход в любую общину, включая долговременную групповую психотерапию, несомненно облегчит ее собственное состояние, но тут же сформирует психологию сектантки, И тогда же уйдет муж. А это ее главный страх. При этом обе сильные женщины, способные успешно нести очень большую тяжесть и одновременно радоваться и достигать. Но для этого нужно освободить место, занятое сейчас виной, воспоминаниями, анализом, дурными прогнозами и так далее. Изгнать их страхи, боли прочее прямо сейчас не представляется возможным, значит, нужно их подвинуть. Первый я сказала приблизительно следующее. Тот день был преждевременной инициацией. За один день вы повзрослели, и дальше жил уже взрослый человек. Поэтому на вас и не подействовали разрушающие все поблажки, предоставляемые миром несчастной сиротке. Как ни крути, но это ужасное событие, самое яркое и действенное, что было у вас в жизни. Ничего круче потом не было. Это ужасно, но этого нельзя забыть. Так бывает. Часто. Например, тысячи, если не миллионы людей десятилетиями психологически не возвращаются с войны, на которую они попали в 18-20 лет и где прошли ту самую инициацию. Если вы думаете, что это только про мужчин, ознакомьтесь с биографией поэтессы Юлии Друниной. так вы не вернулись до конца. Давайте примем это. Но уже давно идет другая, мирная жизнь. Ею тоже нужно жить. И мы просто поделим сферы влияния. Я предлагаю, Два часа в сутки вы посвятите воспоминаниям, сожалениям и сокрушениям, выстраиванию альтернативной истории и так далее Боль по погибшим на фронте товарищам, как сложилась бы жизнь, если бы не было войны, не случившаяся из-за войны любовь и всякое такое. Вы понимаете? Два часа. Можете ставить будильник. Сели, налили бокал вина, зажгли свечи, включили военный марш, и время пошло. Все остальное время дня вы гоните все это метлой в сторону намеченного вами на сегодня срока и живете обычной, теперешней жизнью. Это честно и ни для кого не обидно. Она пришла через неделю и сказала, что это трудно. «А вы что думали, проблеме два десятка лет и будет легко?» Буквально рявкнула я. «Продолжайте». Через месяц она светилась. «Вы знаете, я не верила. Делала, потому что просто прилежная от природы, но оно помогает. Я теперь их как будто навещаю в урочные часы, как старенькую тетушку. Здороваюсь, рассказываю, как прошел день, что-то спрашиваю, делюсь трудностями». Если они всплывают в другое время, я им говорю, не сейчас, не сейчас, ребят. Подождите, вот сяду в машину. Я дома до работы приблизительно час еду. А если еще пробки, так и больше. Очень удобно. А остальное время живу. Вы представляете, действительно живу. Моя коллега заметила, сказала, не знаю, куда ты их дело, но там им и самое место. Только вот мы собираемся в Таиланд. Я заметила... Мы. Но не стала уточнять. Я заранее волнуюсь, как там? Везите с собой в чемоданчики, изловчитесь и найдите для них время. Два часа – это много. Можно меньше? Мне кажется, мне теперь хватит, я научилась. Можно меньше, но каждый день. Про вторую женщину понятно? Все то же самое. Те же два часа всех жалеть, обо всех переживать, представлять себе ужасы ужасные, молиться Богу, перечислять грехи, каяться и все такое. А остальное время мама еще жива. Ванька, в общем приятный, не злой мальчишка, с мужем поболтать, в кино сходить, с дочкой посмеяться, всей семьей на дачу или на пикник, сестру с сыном собой, алкоголика, когда в ремиссии, тоже. Если лезут в неурочное время, ужас-ужасы, подождите до своего срока. Придет час, я вас всех приголублю. Никакой вины, все предели. Она вообще-то о чем-то таком и мечтала, еще со времен священника. Всем сказала, мне психотерапевт два часа прописал, чтобы у вас была хорошая жена, Дочь и мамочка, так что не лезьте. Они согласились, и сразу легче стало. Потом она мне говорит, два часа подряд что-то многовато, приходится заставлять себя думать. Можно я еще в это время что-нибудь другое поделаю? Я говорю, нельзя, знаю я вас. Дела у вас много, так вы постепенно все на тормозах спустите, а потом чувство вины раз и вернется. Нельзя, два часа. Можно на кусочки разбить. Разрешаю. Она меня не послушалась. Конечно, русский человек всегда все наоборот сделает. Но у нее это было не как у первой навсегда. Осталось потом именно как прием. Ага, чувство вины. И вообще, что это я так распрыгалась, разрадовалась? Забыла, что ли? Здравствуйте, ужас-ужасы, я ваша на полчаса. Вот так получилось. Вдруг кому пригодится?